Глава вторая. Эволюция цифровых технологий. От первых ЭВМ до роботов. Человек должен построить между собой и природой целую цепь из звеньев, в которой каждое последующее звено будет как усилитель разума, более мощным, чем предыдущее. Станислав Лем. Мы знаем только два рода систем. Очень простые, типа машин, строившихся нами до сих пор, и безмерно сложные, какими являются все живые существа. Станислав Лем. Основные понятия. Информация, знание, искусственный интеллект. Поскольку мы начинаем активно использовать такие термины, как информация, знание и искусственный интеллект, имеет смысл определить, что мы под ними понимаем. Начнем с того, что цифровым считается любое устройство, который может устойчиво находиться в одном из нескольких дискретных состояний, то есть обладает памятью. Это качество, собственно, и определяет современную роль цифровых технологий как внешней памяти человечества. Информация является количественной мерой объема памяти и измеряется в битах. Информацию можно не только хранить, но и передавать по каналам связи, а также обрабатывать в компьютерах согласно четко определенным правилам, алгоритмам. Любой алгоритм характеризуется своей сложностью, которая также измеряется в битах, поскольку она определяется размером наиболее компактной записи алгоритмов в памяти. В алгоритме заложены знания о том, что надо делать с полученной информацией для достижения какой-то цели, поэтому логично определить любое знание через соответствующий ему алгоритм. Чем он сложнее, тем больше знаний в него заложено. Так что мы будем определять объем знаний сложностью соответствующих алгоритмов и измерять его в битах. Таким образом, мы различаем пассивную информацию, которую можно хранить и передавать между устройствами ее обработки, и активные знания, заключенные в алгоритмах, используемых для обработки входящей информации. Такое определение согласуется с обыденным употреблением этих терминов. Человек действует на основе полученной извне информации, осмысленный с помощью имеющихся в его мозгу знаний. Результаты своих размышлений он может передавать другим людям в виде выходной информации для ее дальнейшей обработки. Как правило, первичная информация, данные, например, показания датчиков, проходит множество этапов обработки, причем тем больше, чем более развита система разделения труда. Таким образом, человеческое мышление по самой своей природе коллективное, И если в эту цепочку вклинивается компьютерная обработка информации, мы получаем коллективное человекомашинное мышление. Цифровая революция состоит в постоянном увеличении доли машинной компоненты этого коллективного мышления. В какой-то момент непрерывно растущие возможности компьютеров неизбежно сравняются с человеческими, а затем и превзойдут их. В предвидении этого момента ведущие ученый в области компьютерных наук, собравшиеся летом 1956 года на двухмесячный семинар в Дарсмурдском колледже, ввели понятие искусственного интеллекта. Человеческий интеллект в обыденной жизни связывают с умением решать самые разные задачи и добиваться своих целей, невзирая на обстоятельства. Аналогично искусственный интеллект ученые определили как способность компьютеров решать любые задачи и добиваться поставленных целей не хуже человека, Например, играть в интеллектуальные игры, доказывать математические теоремы и переводить тексты с одного языка на другой. В дальнейшем это определение было расширено за счет детских задач, которые обычно не считались интеллектуальными, но на поверку оказались очень сложными и долгое время не поддавались решению известными методами, такими как машинное зрение, чтение рукописных текстов, распознавание и понимание речи. Соответственно, системы, способные решать хотя бы некоторые из этих очень разных задач, стали называть «слабым искусственным интеллектом», чтобы подчеркнуть снижение первоначально слишком высокой планки сильного искусственного интеллекта, обладающего всеми человеческими способностями. Параметры человеческого мышления Поскольку для нас человек есть мера всех вещей, включая искусственный интеллект, мы должны понимать, какими возможностями по переработке информации он обладает. Наш мозг насчитывает немногим менее 90 миллиардов нейронов, которые время от времени возбуждаются, когда распознают в своем окружении знакомые им паттерны. По энергетическим оценкам, в каждый момент времени активным может быть лишь один из 50 нейронов. Разбив общее число n нейронов на n, деленный на k ячейк, в каждой из которых может быть активным лишь один из нейронов. Получаем грубую оценку разнообразия паттернов мозговой активности в каждый момент времени. Скорость обработки информации, равной логарифму разнообразия, определяется частотой смены этих паттернов, примерно 10 в 11 степени, флопс. Мы использовали максимальную частоту генерации нейронных спайков, 300 Гц, задающую временной масштаб смены состояния мозга, и выразили вычислительную мощность в привычных для компьютерщиков единицах, в числе арифметических операций в секунду. По нынешним меркам 10 в 11 степени ФЛОПС, это не так уж и много. Современный универсальный процессор Intel Core i9 с производительностью 10 в 12 степени ФЛОПС и специализированные матричные процессоры NVIDIA Tesla V100 с пиковой производительностью 10 в 14 степени ФЛОПС уже далеко превосходят рассчитанную нами вычислительную мощность мозга. Этот парадоксальный вывод мы подробно обсудим чуть позже. Основным каналом получения информации из внешнего мира для нас является зрение. Скорость обработки зрительной информации примерно в 100 раз ниже вычислительной мощности мозга, поскольку первичная зрительная кора занимает примерно 1% площади всей коры, то есть составляет 10 в девятой степени флопс. Этого вполне достаточно для обработки информации, поступающей от глаза по зрительному нерву, который содержит 10 в шестой степени нервных волокон. Сенсорная информация обрабатывается параллельными спецпроцессорами первичной коры, распознающей наиболее простые мелкомасштабные признаки. Далее информация проходит еще несколько этапов обработки, на каждом из которых распознаются все более сложные и крупномасштабные признаки, пока, наконец, входная информация не будет представлена в символьной форме, в виде сцены с распознанными объектами и схемой их расположения. Например, этот может быть текст с распознанными буквами и порядком исследования. Все этапы распознавания образов проходят параллельно, быстро и на бессознательном уровне. Осмысление распознанной символьной информации осуществляется в форме сознательного мышления и совсем в другом темпе рассказывания историй. Символы, в отличие от образов, обладают небольшим разнообразием. Например, буквы могут кодироваться всего лишь пятью битами, так как 2 в пятой степени равно 32. Зато комбинациями компактного набора символов можно закодировать практически неограниченный набор высокоуровневых понятий, определяющих любую распознанную сцену. В приведенном примере чтения текста этим понятием соответствуют слова и их сочетания. Сознательное мышление вообще тесно связано с языком и представляет собой последовательные операции с символьной информацией. Минимальный акт сознания длится около половины секунды. За это время мы успеваем распознать примерно одно слово в среднем из пяти букв или около 25 бит. Соответственно, сознательное мышление около 50 бит в секунду или 10 байт в секунду гораздо медленнее бессознательного, в миллионы раз. Но именно с такой скоростью мы разговариваем, думаем, читаем, печатаем, решаем задачи. Сознательное мышление определяет скорость обучения, передачи знаний, ведь большую часть наших профессиональных знаний мы получили в процессе коммуникации с другими людьми. Скорость обучения особенно важна, так как она ограничивает объем наших знаний. Даже если учиться непрерывно по 16 часов в день, то есть 2 умножить на 10 в седьмой степени секунд в год, В течение 100 лет. Максимальный объем знаний составит 10 в 11 степени бит или 10 в 10 степени байт. Иными словами, знания каждого из нас составляют не более 10 гигабайт и их можно было бы записать на небольшую флешку. Наши оценки объема знаний гораздо ниже, чем привычные 10 в 14 степени бит по числу синапсов в коре головного мозга. Большая часть этих синапсов, организует локальные контуры бессознательной обработки информации в коре. Наша более скромная оценка относится к глобальным связям, участвующим в запоминании распознанных нашим сознанием эмоционально окрашенных высокоуровневых понятий. Не случайно оператор человеческой памяти, гиппокамп, связан лишь с высокоуровневыми разделами ассоциативной коры. Таким образом, по сравнению с современными компьютерами, наши возможности по обработке информации довольно скромны. Почему же машинный интеллект до сих пор не достиг человеческого уровня, и мы по-прежнему считаем компьютеры быстрыми, но глупыми? Как ни странно, но именно по этой причине – из-за недостатка знаний о мире. Для решения сложных задач важны не столько вычислительные мощности, сколько сложные алгоритмы. А сложность современных компьютерных программ до сих пор не дотягивает до человеческого уровня. Даже операционная система Windows – который содержит 50 миллионов строк кода, скажем, по 20 символов на строку, имеет сложность 1 гигабайт, то есть содержит меньше знаний, чем мозг одного человека. А ведь ее создавали сотни людей в течение десятков лет. Значит, узким местом, мешающим созданию компьютерного разума, является трудоемкость ручного программирования, или, в более общем случае, процесса передачи компьютером знаний. Как только этот процесс будет автоматизирован, путь к искусственному интеллекту окажется свободен. Компьютерные мощности для него уже готовы. Вот почему сегодня фокус исследований в сфере искусственного интеллекта сосредоточен в области машинного обучения – автоматизации процесса создания компьютерных программ. Современные искусственные нейросети могут содержать сотни миллиардов настроечных параметров, то есть имеют сложность в сотни раз превышающую Windows – при том, что настройка всех этих параметров происходит автоматически, без участия человека, путем обучения на примерах. И, что самое важное, намного порядков быстрее и дешевле. Почему же тогда машинное обучение не использовалось раньше? Ведь зародилось оно еще в конце 50-х годов прошлого столетия. Краткий ответ, как водится, прост. Машинное обучение требует больших вычислительных мощностей, которые стали доступны лишь недавно. Более развернутый ответ, который займет оставшуюся часть этой главы, требует анализа движущих сил развития компьютерной техники. Какие сегменты платежеспособного спроса она обслуживала, какие задачи помогала решать на разных этапах своего развития? Иначе говоря, на чьи деньги развивались компьютеры все 75 лет своего существования? Как они постепенно все глубже проникали в ткань современной экономики? Гиперболическое распределение богатства здесь будет уместно познакомиться с еще одним законом гиперболическим распределением богатства в человеческом обществе как было замечено с незапамятных времен деньги текут к деньгам и социально экономическое неравенство постоянно возрастает оказывается это является следствием универсального гиперболического закона распределения любых ресурсов в так называемых ветвящихся процессах размножения и гибели примером ветвящихся процессов служат коммерческие фирмы которые могут разоряться и поглощать друг друга в ходе конкурентной борьбы. Нам, в частности, потребуется гиперболическое распределение компаний по их размерам, причем неважно, чем измерять эти размеры – денежной выручкой или количеством сотрудников. Такая же гиперболическая зависимость справедлива и для распределения компаний по выручке. Фирм с выручкой от 10 миллионов долларов в 10 раз меньше, чем с выручкой от 1 миллиона долларов. Как следствие, Общая выручка компаний от 100 тысяч долларов до 1 миллиона долларов равна выручке компаний от 1 миллиона долларов до 10 миллионов долларов и так далее. Вплоть до самых крупных компаний с выручкой более 100 миллиардов долларов. Каждый из этих сегментов, от миллионов индивидуальных предпринимателей до нескольких богатейших людей планеты, сосредоточивает в себе одинаковую долю общественного богатства. Таким образом, Степень неравенства между обычными и самыми богатыми людьми, например, соотношение их доходов, пропорционально численности населения Земли и, следовательно, постоянно возрастает. Нас, однако, здесь будет интересовать не этот факт, а скорость расширения устроенного таким образом рынка по мере удешевления любой продукции, в частности компьютеров. Если первые компьютеры были запредельно дороги и их могли позволить себе лишь национальные исследовательские центры, что по мере удешевления они стали проникать во все перечисленные сегменты рынка. При этом, как мы увидим, объем рынка компьютеров, несмотря на постоянные падение цен, все время возрастал, что служило стимулом к их дальнейшему удешевлению. Возникает знакомая нам положительная обратная связь. В итоге, как легко убедиться, рынок компьютеров растет экспоненциально. Действительно, Если компьютеры стоимостью миллион долларов могли позволить себе лишь фирмы с выручкой выше 10 миллионов долларов, то удешевление компьютеров на порядок распечатывает для них совершенно новый сегмент рынка – фирмы с выручкой выше миллиона долларов, которых в 10 раз больше. Конечно, из-за удешевления продукции компании-покупатели нового сегмента потратят в итоге те же деньги, что и покупатели старой техники из более дорогого сегмента. Но и эти последние тоже закупят новое поколение компьютеров для решения нового круга задач своими сотрудниками. Если принять, что на закупку новой вычислительной техники все потребители потратят одинаковую сумму в перерасчете на одного сотрудника, то общая сумма закупок при освоении каждого нового сегмента рынка увеличится примерно вдвое, поскольку новые покупатели не заменяют, а расширяют круг старых. Так мини-компьютеры DEC не заменяли мейнфреймы IBM, просто их покупали уже не топ-менеджеры для корпораций, а руководители подразделений для своих нужд, увеличивая долю затрат на компьютеры в бюджете компаний. И это касается не только корпоративного, но и потребительского рынка. Ноутбуки не убили персональные компьютеры, а смартфоны не убили ноутбуки. У каждого из нас можно обнаружить компьютеры разных поколений, дополняющие, а не исключающие друг друга. Настольный компьютер и ноутбук, смартфон и планшет, не считая встроенной бытовой и автоэлектроники. И каждый из них используется для решения своего круга задач. Таким образом, каждое снижение цен на порядок означает более чем двукратный рост сектора информационно-компьютерной техники, ИКТ. Поскольку стоимость вычислений каждые 10 лет снижалась на два порядка, все шесть корпоративных сегментов рынка были освоены за 30 лет, и в 80-х годах прошлого века началось покорение потребительского рынка, настала эра персональных компьютеров. При этом разнообразие цифровых продуктов продолжает увеличиваться, и их продажи по-прежнему растут по экспоненте. За 70 лет в 2 в 14 степени, то есть в 16 тысяч раз. С начальных 300 миллионов долларов в 1950 году до нынешних 4,8 триллиона долларов превратив ИКТ в один из крупнейших секторов экономики. Такова в общих чертах бизнес-логика развития цифровой техники. Как видим, она является следствием универсального закона экономики. Осталось только понять, какие новые задачи позволяло решать каждое новое поколение компьютеров. В следующих нескольких разделах мы кратко опишем историю расширения круга задач решаемых компьютерами по мере того, как это становилось экономически обоснованно. Волны автоматизации производства являются как следствием закона Мура, так и его причиной, поскольку образуют систему с положительной обратной связью. Эволюция вычислительной техники представляет собой череду мини-революций в технологиях. Периоды постепенного развития сменялись революционными завоеваниями новых рыночных ниш при достижении ценами очередной критической отметки. Как правило, большинство стратегически переломных моментов возникает в результате значительного – десятикратного изменения одной из конкурентных сил Портера, влияющих на бизнес. Смены технологии сопровождались изменением форм ведения бизнеса, поскольку каждый раз менялся и потребитель, и характер потребления. Соответственно, каждая новая волна компьютерных технологий выводила на сцену новых лидеров цифровой экономики, сумевших вовремя распознать перспективы новых сегментов рынка и сделать соответствующие инвестиции вопреки логике лидеров прошлой волны При этом, в соответствии с приведенными оценками, лидеры каждой следующей волны осваивали больше, чем предыдущий рынок, и становились лидерами всей компьютерной отрасли. Предыстория. Первые вычислительные машины. Первой задачей, созревшей для автоматизации, стали математические вычисления. Собственно, эта волна автоматизации началась еще в 17 веке с механических арифометров Шикарда, Паскаля и Лейбница. Алгоритмы арифметического счета были известны издавна, и их автоматизация просто ждала своего часа. Вычисления играли особенно большую роль в мореплавании для определения координат судов. С развитием мировой торговли после выхода в 15 веке из Средиземного моря на просторы Мирового океана, в том числе в неизвестной доселе Южной полушария эта задача встала особенно остро. Отсюда и интерес к астрономическим наблюдениям, практическая польза которых состояла в составлении таблиц эфемерит. Положение небесных тел на небе в определенные моменты времени, чтобы можно было ориентироваться не только по звездам, но и по планетам. Эта практическая потребность вызвала к жизни и революцию Коперника, и механику Ньютона. Определение долготы требовало точного измерения времени, и часовая индустрия стимулировала развитие точной механики. В арифмометрах же применяли ту же арифметическую логику, что и в часах, используя шестерни с десятью зубцами, полный оборот которых переводил шестерню следующего разряда на один зубец. Первый арифмометр Шикарда так и называли – считающие часы. Апофеозом механических калькуляторов стала героическая попытка создания в XIX веке универсальной вычислительной машины английским изобретателем чарльзом Беббиджем описанием его аналитической машины в частности способов ее программирования занималась дочь лорда байрона леди ада лавлейс который можно считать первым программистом в истории проект ббиджа был задуман как вычислительный комплекс со своим печатным устройством и предназначался для вычисления и печати навигационных таблиц проект финансировался британским адмиралтейством но так и не был закончен по множеству объективных и субъективных причин по видимому он просто обогнал свое время. Немногим позже, в конце 19 века, русский математик Чебышев создал практичный механический арифмометр, самостоятельно выполняющий все арифметические операции после установки задания. Требовалось только вращать механическую ручку, которая позднее была заменена электромотором. Такие электрические арифмометры широко применялись в первой половине 20 века, вплоть до появления электронных вычислительных машин. В частности, оба атомных проекта, американский и советский, были первоначально просчитаны на таких электрических арифмометрах. А для расчета изделий требовалось очень много вычислений, численные решения, сложных дифференциальных уравнений. По воспоминаниям очевидцев, вычислительные центры в то время представляли собой длинные ряды вычислителей, компьютерс, вооруженных арифмометрами женщин, вычисляющих каждую свою операцию и передающих результат следующему звену этого математического конвейера. Поскольку числа набирались на арифмометрах вручную, во избежание ошибок вычисления дублировались на двух параллельных конвейерах, и ответ принимался только в случае совпадения их результатов. электронно вычислительной машины. Национальные лаборатории. Вычисления стали узким местом при разработке сложной военной техники во времена Второй мировой войны. Например, в штате лаборатории баллистических исследований в Пенсильвании было несколько сотен женщин-вычислителей, и все равно она не справлялась с потоком вычислений для создания баллистических артиллерийских таблиц, которые требовались после высадки союзных войск в Африке в 1943 году. Именно по заказу этой лаборатории и была создана первая в мире электронно-вычислительная машина, ENIAC, аббревиатура от Electronic Numerical Integrator and Computer электронный цифровой интегратор и вычислитель. Заказанный в 1943 году, ЭНЕК был запущен лишь осенью 1945 года, уже после окончания Второй мировой войны. Однако, поскольку в то время в США разворачивались работы по созданию термоядерного оружия, он успешно эксплуатировался военными до 1955 года. ЭНЕК весил 30 тонн содержал 17,5 тысяч электронных ламп и потреблял свыше 170 киловатт или 230 лошадиных сил. И этот табун лошадей мог за секунду сложить 5000 или перемножить 360 чисел. Иными словами, каждая лошадь перемножала действительные числа со скоростью полтора флопс, затрачивая на каждое перемножение столько же энергии, сколько требуется для подъема 50 килограммов на 1 метр. Но по сравнению с механическими арифмометрами, ENIAC за секунду производил больше вычислений, чем те за час, то есть являлся первым суперкомпьютером. Успех ENIAC, доказавшего работоспособность концепции эвм дал старт многим последующим проектам с более совершенной архитектурой фон Неймана, с использованием двоичной арифметики, активного процессора и программ, хранимых в памяти наряду с данными. Первые суперкомпьютеры создавались каждый в единственном экземпляре и применялись в национальных научных центрах или ведомствах, как правило, в интересах военных. Таким образом, компьютеры освоили первый, самый крупный государственный сектор, где деньги во времена холодной войны и гонки вооружений особо не считали. Опыт, накопленный в этом секторе, вскоре нашел применение и в частном бизнесе. С 1950-х годов Наступила эра серийных коммерческих компьютеров, и в этой области безоговорочно лидировала компания IBM. Mainframes – языки программирования, операционные системы. IBM. IBM к тому времени имела уже солидную полувековую историю на рынке механической обработки информации, и самое главное – обширную клиентскую базу в государственном и корпоративном секторах. В числе основателей компании был Герман Холлерит, изобретатель первого электромеханического табулятора, системой программной обработки баз данных с помощью перфокарт, 1890 год. Табуляторы на порядке ускоряли статистическую обработку данных, в частности при переписи населения. Под этот заказ правительство США и был построен первый табулятор, после чего Холлерит открыл свою фирму, которая оказалась очень успешной и к 1924 году в результате нескольких слияний превратилась в IBM. Когда во второй половине сороковых годов прошлого века появились первые компьютеры, их рынок, несколько десятков миллионов долларов, был еще слишком мал для IBM, выручка которой в 1950 году составляла 266 миллионов долларов. Однако компания под руководством своего нового президента, Томаса Уотсона-младшего, вовремя распознала потенциал новой техники и организовала серийное производство компьютеров. Первые компьютеры IBM стали выпускаться в 1953 году, а через 10 лет, к 1963 году, ее оборот возрос до 2 миллиардов 800 миллионов долларов, львиную часть которых 2 миллиарда. Компания заработала за счет продажи компьютеров. Следуя стратегии опережающего развития, IBM удерживала лидерство в сегменте крупного бизнеса, С 1960-х до 1980-х годов, занимая в этом сегменте 70-80% мирового рынка не заслужив уважительное прозвище «голубой гигант». Именно в IBM появился первый язык программирования высокого уровня – Fartran, сокращение от Formula Translator, созданный специально для инженерно-вычислительных задач, что видно из его названия. Как ни странно, этот язык все еще жив, и в своей узкой области вполне конкурентоспособен. Еще более крупным вкладом IBM в компьютерную технику стала ее операционная система OOS 360. Это был крупнейший коммерческий инженерный проект с бюджетом в половину Манхэттенского. До появления OOS 360, каждая модель компьютера имела свою систему команд, и компании испытывали трудности с переходом на новые, более производительные машины. Им приходилось заново переписывать все программное обеспечение. С 1964 года начались поставки IBM System 360 серии компьютеров разной мощности, но полностью совместимых по программному обеспечению. Эта революционная линейка продуктов вывела IBM в безусловные лидеры мировой компьютерной индустрии. По сути, System 360 были первыми компьютерами, способными на апгрейд. Покупатели могли начинать с младших моделей по цене от 250 тысяч долларов, Model 25, и наращивать вычислительную мощность по мере необходимости, заменяя их старшими, Model 75 стоимостью 3 миллиона долларов, вплоть до самых мощных, Model 195, 10 миллионов долларов и выше. Поэтому наиболее популярной была не покупка, а аренда машины за 1,48 ее цены в месяц. Благодаря такой гибкой ценовой политике серия System 360 пользовалась огромным коммерческим успехом. Только за первые три месяца было подано предзаказов на миллиард 200 миллионов долларов, а за последующие пять лет продано 33 тысячи экземпляров различных моделей. Независимость программного обеспечения от аппаратного стала первым шагом на пути отказа от вертикальной структуры компьютерного бизнеса, включающего стек очень разных технологий. Производство полупроводников, электронных комплектующих, компьютеров из них, операционных систем, системных и прикладных программ. Сначала все это создавалось в каждой фирме самостоятельно, так как помогало удерживать имеющихся покупателей, но по мере усложнения техники сосредоточить все эти компетенции в рамках одной компании стало невозможно. IBM первое ощутила на себе предел сложности своего бизнеса и отступила перед ним. Проблему роста сложности удалось решить через переформатирование структуры компьютерной индустрии. Постепенно вертикальная структура рынка сменилась с горизонтальной, где в каждом элементе технологического стека появились свои производители, а между соседними элементами стека были разработаны стандарты протоколов взаимодействия. MiniVM, локальный клиент-серверной сети, DEC. Первые результаты такой демонополизации ощутила, естественно, сама IBM, которую во второй половине 80 годов прошлого века стали теснить производители мини эвм и персональных компьютеров, пробиваясь во все более дешевые сегменты корпоративного рынка. Как следствие, компьютеры приблизились вплотную к рабочим местам, и началась эра распределенных вычислений на дешевых персональных компьютерах, объединенных в сети. Серверами в таких сетях служили более дорогие мини-компьютеры, а самые дорогие центральные компьютеры, на которых по-прежнему специализировалась IBM, играли все меньшую роль, так как были слишком дороги в обслуживании. На рубеже 80-х и 90-х годов 20 -го столетия IBM начала терпеть убытки, и ей пришлось за несколько лет уволить 170 тысяч своих сотрудников, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Лидером в сегменте мини-компьютеров была компания DEC, Digital Equipment Corporation, образованная в 1957 году, которая изначально позиционировалась в более дешевом, чем IBM, сегменте. Ее простые и надежные продукты, 16-разрядные PDP от 10 тысяч долларов с 1965 года и 32-разрядные VEX от 100 тысяч долларов с 1978 года, стали бессейерами, так как были дешевы и очень просты в эксплуатации. Они не требовали штаты из десятков сотрудников, как мейнфреймы IBM. По объемам продаж DEC вышла на второе место после IBM, продав при этом на порядок больше компьютеров. Однако, сильно потеснив IBM, DEC вскоре сама столкнулась с конкуренцией еще более дешевых, но все более мощных персональных компьютеров, продававшихся в разных конфигурациях от 1000 до 5000 долларов. Большой выбор поставщиков, гибкость конфигураций, возможность самостоятельного апгрейда на развитом рынке комплектующих и постоянно растущая мощь микропроцессоров вывели персональные вычисления в лидеры компьютерного мира. В итоге, в 1998 году ДЭК была куплена Компакт, крупнейшим производителем персональных компьютеров. PC, интернет, Microsoft, Intel. Появление персональных компьютеров стало возможным после создания микропроцессоров, то есть процессоров, целиком помещавшихся на одном кристалле. Эта технология кардинально уменьшила стоимость вычислений и до сих пор лежит в основе всей современной цифровой техники. Лидирующим производителем микропроцессоров была компания Intel, выпустившая свой первый микроконтроллер Intel 4004 в 1971 году. Вместо заказанной ей серии различных контроллеров было решено изготовить один программируемый контроллер, который мог заменить их все Такой подход быстро завоевал популярность, и Intel приняла стратегическое решение сосредоточиться на производстве микропроцессоров, уступив рынок более просто устроенной компьютерной памяти японским конкурентам. Первые микросхемы были 4-битными и использовались в настольных калькуляторах, но разрядные чипы уже могли работать как с числами, так и с символами. Выпущенный в 1974 году универсальный микропроцессор Intel 8080 при цене 360 долларов мог заменить компьютер стоимостью несколько тысяч долларов. Первые персональные компьютеры на таких процессорах использовались в основном для игр. Самым популярным 8-битным компьютером стал Apple II, предлагавший в стильном корпусе цветной дисплей, звук и интерпретатор языка Basic. Кроме игр, Apple предлагала и приложения для работы, например электронные таблицы VisiCalc, которые пользовались большой популярностью у покупателей. Начиная с 1977 года, было продано свыше 5 миллионов экземпляров Apple II разных модификаций. Рынок микрокомпьютеров рос на 40% в год и в 1979 году превысил планку 150 миллионов долларов, обратив на себя внимание серьезных компаний, включая IBM. Последняя решила завоевать этот рынок, создав буквально за год свою модель IBM PC на основе стандартных компонент, доступных на рынке. В качестве микропроцессора был выбран только что появившийся 16-разрядный Intel 8088, а операционную систему IBM лицензировало у небольшого стартапа Microsoft. Более того, IBM опубликовала максимально подробное описание своего персонального компьютера, приглашая независимых производителей присоединиться к ее новой платформе. IBM понимала, что в одиночку ей не выиграть на этом новом для неё рынке. Реализация ее политика произвела очередную микрореволюцию. До 1981 года лидеры микрокомпьютерного рынка предпочитали как можно большую часть производства сосредоточивать у себя. С выводом на рынок IBM PC отрасль наконец получила открытый стандарт де-факто. Все независимые производители электронных комплектующих, периферийных устройств и программного обеспечения поверили в модель горизонтального рынка и переключились на новые стандарты. В итоге IBM стала захватывать рынок невиданными темпами, и уже через пару лет более чем в два раза обошла своего главного конкурента, Apple, по объему продаж. Подразделение IBM, отвечавшее за IBM PC, из внутреннего стартапа превратилось в третью по величине компьютерную компанию США по обороту продаж, после самой IBM и DECK. Впоследствии, однако, IBM столкнулась с неизбежной конкуренцией многочисленных клонов ее продуктов, с более дешевой сборкой в Юго-Восточной Азии, и в конце концов отказалась от борьбы за этот слишком конкурентный рынок. Вся корпоративная культура IBM была настроена на работу с крупным бизнесом, а на новом рынке B2C требовались совсем другие компетенции. Лидерами эпохи персональных вычислений стали крупнейшие представители нового горизонтального рынка, производителей процессоров и программного обеспечения, наиболее сложных и капиталоемких его сегментов. Речь идет, конечно же, о компаниях Intel и Microsoft, продукция которых отлично дополняла друг друга. Чем больше возможностей предлагала новая версия Windows, тем более мощные процессоры требовались от Intel, что обеспечивало стабильный рост обоих членов альянса Wintel. Но решающую роль в расширении цифрового рынка сыграло, конечно, превращение интернета – в мультимедийную всемирную сеть WWW, World Wide Web, что в свою очередь обязаны появлению в стане PC нового интуитивно понятного графического интерфейса с метафорой информационных объектов, файлов, с которыми можно было общаться как с обычными материальными объектами. Оба эти события относятся к середине 90-х годов прошлого века. К этому моменту компьютеры стали достаточно мощными для работы с графической информацией. За 1000 долларов можно было получить 10 в шестой степени флопс, необходимых для графического интерфейса пользователя и для работы с графическими браузерами. Мультимедийный интернет, конечно же, привлек к себе гораздо более широкую аудиторию, чем населявшие его ранее программисты, привыкшие к командной строке. Персональный компьютер, подключенный к всемирной сети, предоставлял всем желающим поистине неограниченный набор контента, впечатлений и способов самореализации, что сопровождалось соответствующим ростом парка PC и расширением сети интернет. Вызванная открывшейся перспективой первоначальной эйфории вскоре закончилась крахом доткомов в начале 2000-х, напомнившим, что в этой новой реальности надо искать новые формы ведения бизнеса. И эти формы не замедлили появиться возникли чрезвычайно прибыльные и стабильно растущие интернет-компании, захватившие к нашему времени первые места в мировой табеле о рангах. Смартфоны, облачные платформы, искусственный интеллект. Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook. Однако этому предшествовало появление еще одной революционной технологии – мобильной цифровой связи и, соответственно, мобильного интернета. Когда точкой входа в интернет вслед за персональными компьютерами стали на порядок более дешевые смартфоны, интернет-аудитория стала измеряться уже миллиардами пользователей, которые были на связи не в отдельные часы, а постоянно, где бы они ни находились. Смартфоны стали неотъемлемым аксессуаром большинства людей, их экзокортексом, частью мозга, вынесенной наружу. Их стали приспосабливать к решению любых бытовых проблем. Все услуги, за которыми раньше приходилось обращаться в разнообразные офисы, стали доступными онлайн здесь и сейчас. От справочной информации до получения ипотеки, от заказа пиццы до заказа такси началось слияние онлайн и оффлайн миров. Переход на новый мобильный формат цифровых устройств потребовал и нового интерфейса пользователя. Клавиатура и мышка плохо соотносятся со смартфоном. Современные окошки приложений и мини-клавиатуры являются скорее всего Временным компромиссом. Ведь количество доступных приложений уже измеряется миллионами, и нет никакой надежды даже узнать о большинстве из них, не говоря об их использовании в подходящих ситуациях. Очевидно, что людям нужны электронные помощники, агенты, представляющие их интересы в этом сложном мире бесчисленных доступных сервисов. Необходимы посредники, понимающие как наши нужды, так и все возможности сервисов, способных эти нужды удовлетворить. До сих пор в человекомашинных интерфейсах пользователь был активной стороной. Он в явном виде отдавал компьютеры команды. Что, как и когда тому надо сделать. Агентский интерфейс будущего будет отличаться проактивностью и самостоятельностью. Электронный секретарь должен будет сам угадывать, что посоветовать пользователю в тот или иной момент, потому что он помнит обо всех обязательствах пользователя, ничего не забывает и имеет доступ к прескурантам всех облачных сервисов то есть во многих отношениях его знания более обширны, чем у пользователя. Если мы хотим быть эффективными, нам придется все в большей мере полагаться на советы наших персональных ассистентов. Соответственно, новой формой бизнеса является создание платформ, предоставляющих доступ ко множеству сервисов и персональных электронных ассистентов в качестве интерфейса к этим платформам. Причем, чем более дружественным будет общение между пользователем и его ассистентом, тем большими будут конкурентные преимущества этой платформы. В идеале персональные агенты должны общаться на разных человеческих языках, понимать просьбы и пожелания пользователей в зависимости от текущего контекста, различать настроение пользователя и даже обладать чувством юмора. Иными словами, очередное поколение человека-машинного интерфейса предполагает создание искусственного интеллекта. Заметим, что к началу эры смартфонов в 2010-х годах за 1000 долларов стала доступна вычислительная мощность, сравнимая с человеческим мозгом, 10 в 11 степени флопс. И как достижение в середине 90-х годов прошлого века критического порога 10 в 6 степени флопс открыло дорогу мультимедийному интернету, так переход через новый рубеж 10 в 11 степени флопс знаменует начало эры искусственного интеллекта. Так что начавшийся в 2010-х и продолжающийся поныне бум искусственного интеллекта вполне закономерен. Тот факт, что существующий сегодня ИИ все еще очень далек по своим возможностям от человеческого, следует отнести исключительно к неготовности современной науки к этому вызову. Создание искусственного интеллекта требует глубокого синтеза технических и гуманитарных знаний, и именно эта непростая задача встает сегодня во весь рост перед наукой. Мы должны объединить компьютерные науки с математикой машинного обучения, знаниями о механизмах работы мозга и тонкостях человеческой психики. Мы должны построить действующие модели искусственной психики, объясняющие человеческое поведение, и поняв, как она устроена, наделить ею роботов. Только в этом случае роботы и программные агенты смогут вписаться в человеческую цивилизацию на наших условиях. Аналоги с промышленной революцией. В этой главе мы описали начало перехода от индустриального уклада к цифровому, который ожидает нас в не столь отдаленном будущем. Возникает вопрос, а на какой стадии этого перехода мы сегодня находимся? Можем ли мы указать, например, соответствующую стадию промышленной революции, чтобы понять, хотя бы из этой аналогии, масштаб грядущих перемен? По мнению автора, появление искусственного интеллекта в его современном виде слабого ИИ соответствует созданию первых, еще очень несовершенных паровых двигателей. Поясним, чем обусловлена такая аналогия. Паровой двигатель был замыкающей технологией первой промышленной революции. С его появлением стало возможным массовое промышленное производство. Авангардом первой промышленной революции выступало ткацкое производство. Ткацкие станки появились задолго до этого и постепенно совершенствовались, пока наконец не превратились в автоматы, которые можно было приводить в действие внешними источниками энергии независимыми от человека. Поначалу таким источником служили водяные мельницы и первые мануфактуры возникали по берегам рек, что ограничивало масштаб производства и было неудобно с точки зрения логистики. Появление парового двигателя позволило организовать фабричное производство произвольного масштаба непосредственно в местах скопления рабочей силы, то есть в городах. Одна паровая машина могла обслуживать несколько цехов с различными видами станков, обеспечивая энергией весь производственный цикл. Снабжение городов и фабрик топливом также осуществлялось с помощью все того же парового двигателя, поставленного на рельсы. Таким образом, эта замыкающая технология разом сняла все преграды для организации массового промышленного производства, и Англия в короткий период смогла обеспечить тканями весь остальной мир. Аналогичным образом, масштабы цифровой экономики до последнего времени ограничивались скоростью переноса знаний от людей к компьютерам с помощью программистов. Машинное обучение снимает это ограничение скорости роста компьютерной составляющей коллективного мышления, позволяет создавать массовые интеллектуальные сервисы, обеспечивающие своими услугами весь мир. Как в свое время паровые двигатели, машинное обучение расшивает узкое горло, сдерживающее массовый переход на новый технологический уклад. Современное глубокое обучение можно уподобить первым громоздким паровым двигателям Ньюкамена с их чудовищно низким КПД. Обучение глубоких нейросетей сегодня требует больших массивов данных и еще больших вычислительных ресурсов, пропорциональных квадрату объема данных. Это является естественным следствием их универсальности. Нейросети способны реализовать любой алгоритм, аппроксимировать любую непрерывную зависимость выходов от входных данных. Изначально в них не заложены никакие априорные предположения о характере моделируемых данных. А чем меньше у нас априорных знаний, тем больше требуется примеров, чтобы передать эти общие знания алгоритму. Люди же, благодаря своему интуитивному пониманию законов внешнего мира, способны угадывать решения незнакомых задач буквально по нескольким примерам. Так, в известных тестах по измерению IQ, средний человек способен, как правило, угадать четвертую картинку по трем имеющимся интеллект ассоциируется у нас именно со способностью схватывать на лету, то есть с эффективностью упаковки данных в знания. И в этом смысле эффективность современных нейросетей оставляет желать лучшего. Но мы помним, что в ходе промышленной революции КПД двигателей неуклонно повышался, как росла и их доступность. Качественное изменение произошло с повсеместным внедрением электричества и электродвигателей, с появлением общедоступной энергии из розетки, произошла так называемая «вторая промышленная революция». Аналогичный момент в цифровой революции наступит с появлением сильного ИИ по своим интеллектуальным способностям, не уступающего человеческому. Только сильный ИИ способен бесшовно вписаться в человеческое общество, стать общедоступным интеллектом из розетки в качестве новой технологической основы цифрового уклада. В том, что это произойдет, нет никаких сомнений, вопрос только «когда». В следующей главе мы попытаемся ответить на него, рассмотрев более внимательно драйверы современного этапа цифровой революции. Как проникает в нашу жизнь и в каком направлении развивается искусственный интеллект сегодня? Кто и насколько сильно заинтересован в появлении сильного ИИ? Ведь если общество действительно нуждается в какой-то технологии, если на нее имеется растущий платежеспособный спрос, ее появление неизбежно. Как говорил Ницше, Кто знает зачем, найдет любые как. Резюме. В главе первой мы обсудили основные этапы развития человеческой цивилизации с древности до наших дней, вписав современную технологическую революцию в этот единый процесс. В этой главе мы сосредоточились на истории развития цифровых технологий быстрыми темпами, формирующих новый технологический пакет цифрового уклада. Выяснилось, что буквально на наших глазах Во втором десятилетии 21 века сформировалась замыкающая технология этого технологического пакета – искусственный интеллект, в его первой, пока еще несовершенной версии. В следующей главе мы проследим, как эта технология вписывается в современную экономику, за счет чего увеличивает производительность труда и каким требованиям должна будет удовлетворять для окончательного перехода к цифровому укладу. Ограничение слабого ИИ – позволит нам сформировать техническое задание для сильного ИИ, основываясь на тех проектах по его созданию, которые сегодня уже объявлены. Предполагая, что эти проекты будут обеспечены достаточными ресурсами со стороны заинтересованных инвесторов, мы сможем относительно обоснованно предсказать наше ближайшее будущее».